Рак. Рак желудка. Это слово особенно поразило меня. Я ждал другого. Я ждал туберкулеза. Мне пришлось напрячь все свое внимание, чтобы проникнуться мыслью, что я умру от болезни, которая действительно очень редко встречается у людей моего возраста. Я, должно быть, только нахмурил брови, как делаешь, слушая условия трудной задачи. Я был настолько поглощен этим, что, кажется, даже не побледнел. Глаза доктора глядели в мои. Я читал в них доверие, приязнь, еще что-то невыразимое. Это был взгляд друга, товарища. Рука снова сжала мое плечо. Мы сходим проконсультироваться у Груссе, но, откровенно говоря, не думаю, чтобы эта дрянь была операбельна. Меня удивляет, что вы еще держитесь. Брюшная полость широко затронута, опухоль значительна, и под левой ключицей я обнаружил признак, увы, почти безошибочный, так называемую железку-труазье. Заметьте, что болезнь может прогрессировать более или менее медленно, хотя должен сказать в вашем возрасте, какой срок вы мне даете. Он, вероятно, опять ошибся, потому что голос мой не дрогнул. Увы, я был не хладнокровен, а просто ошарашен. Я отчетливо слышал, как трогается трамвай, дает звонок. Мысленно я уже вышел за порог этого мрачного дома, смешался с быстрой толпой. «Да простит меня Господь!» Я не вспомнил о нем. Трудно сказать. Это зависит главным образом от потери крови. Кровотечение редко бывает смертельным. Но если оно повторяется часто... Ба, как знать. Когда я вам посоветовал спокойно вернуться к работе, я не ломал комедию. Если вам повезет, вы умрете на ногах, как пресловутый император» или почти на ногах. Это уж зависит от морального состояния. Так что... Разве что... Разве что. «Вы человек стойкий», — сказал он. «Из вас вышел бы хороший врач. Лучше уж я сам вам скажу все до конца, чем заставлять вас рыться в справочниках». «Так вот, если в ближайшие дни вы почувствуете боль в левом бедре и при этом слегка повысится температура, лягте в постель. Такого рода флебиты в вашем случае нередки, и есть опасность эмболии. Теперь, мой дорогой, вы знаете столько же, сколько я. Он, наконец, протянул мне рецепт, я машинально сунул его в свою записную книжку. Почему я не ушел тут же? Не знаю. Быть может, я не смог подавить вспышку гнева, возмущения против этого незнакомца, который так спокойно распорядился мною, словно своей собственностью. Или был слишком поглощен абсурдным старанием привести за несколько жалких секунд свои мысли, планы, даже воспоминания, всю свою жизнь в согласие с этой новой очевидностью, делавшей меня совершенно другим человеком. «Мне кажется, я просто был, как это мне свойственно, парализован застенчивостью, не знал, каким образом откланяться. Мое молчание удивило доктора лавиля Я отдал себе в этом отчет под рожи в его голосе. Впрочем, среди тысяч больных, некогда приговоренных врачами, попадаются и такие, которые доживают едва ли не до ста лет». Отмечены случаи рассасывания злокачественных опухолей. Как бы там ни было, такого человека, как вы, ненадолго обманула бы болтовня Груссе, успокаивающая только дураков. Нет ничего унизительней, чем вырывать правду по крохам у этих овгуров, которым совершенно наплевать на то, что они плетут. Когда тебя окатывают то холодной, то горячей водой, постепенно теряешь уважение к себе. Люди самые мужественные падают духом и подчиняются судьбе, как и все остальные, попадают в то же покорное стадо. Итак, мы встречаемся через неделю, во вторник, я отведу вас в клинику. А вы тем временем служите обедни, исповедуйте богомолок, ничего не меняйте в своих привычках. Я хорошо знаю ваш приход, у меня даже есть друг в Мезарге». Он протянул мне руку. Я был все в том же рассеянном, отсутствующем состоянии. Как бы я ни старался, мне ни за что не понять, какое ужасное чудо заставило меня в такую минуту позабыть обо всем, вплоть до самого имени Божьего. Я был одинок, невыразимо одинок перед лицом смерти. Эта смерть была всего лишь концом бытия, ничем больше. «Зримый мир точно утекал из меня с чудовищной быстротой, беспорядочной чередой образов, но не мрачных, а, напротив, светозарных, ослепительных». «Неужели это возможно? Значит, я так любил все это, — думал я, — эти рассветы, эти сумерки, эти пути, эти изменчивые таинственные пути — всегда полнящиеся людскими шагами. Неужели я так любил пути, наши пути, земные пути? Какой бедный ребенок, выросший в их пыли, не поверял им своих грез. И они плавно, величаво несли эти грезы в какие-то неведомые моря. О, великие реки света и тени, несущие мечты бедняков! Мне думается, именно слово «мезарк» Так пронзило мое сердце. Мысли мои в эту минуту, казалось, были далеки от господина Оливье, от нашей прогулки, и тем не менее это было не так. Я не отрывал глаз от лица доктора, но внезапно оно исчезло. Я не сразу понял, что плачу. Да, я плакал. Я плакал беззвучно, мне кажется, даже без единого вздоха. Я плакал широко раскрытыми глазами, плакал так, как при мне плакали умирающие, и это от меня тоже уходила жизнь. Я утер лицо рукавом сутаны и снова различил лицо доктора. Он глядел на меня с неизъяснимым выражением удивления, сочувствия. Если бы человек мог умереть от отвращения к себе, я бы умер. Мне следовало бежать, я не смел. Я ждал, что Господь не спошлет мне слово, слово священника. Я отдал бы жизнь за это слово, то, что мне еще оставалось от жизни. Мне хотелось хотя бы попросить прощения. Я смог лишь пролепетать что-то невнятное, слезы душили меня. Я чувствовал, как они текут из моей груди, у них был вкус крови. Чего бы я ни отдал за то, чтобы они были действительно кровью. Откуда они брались? Кто может это объяснить? Я оплакивал не себя, клянусь. Я никогда еще не был так близок к тому, чтобы себя возненавидеть. Я оплакивал не свою смерть. В детстве мне случалось вот так просыпаться в слезах. От каких же снов пробудился я на этот раз? Увы. Я считал, что прохожу по этому миру, почти не глядя на него, как пробираешься, опустив глаза сквозь шумную толпу. Мне случалось иногда даже мнить, что я его презираю. Но тогда мне было стыдно за себя, не за него. Я был несчастным человеком, который любит, не смея сказать об этом, не смея признаться даже себе самому, что любит. Нет, я не отрицаю, в этих слезах могло быть и малодушье, но я думаю, они были также слезами любви. В конце концов, я повернулся и вышел. Опомнился я уже на улице.